Глава 23. Флоранс. Понедельник Антон появился с тяжелым полотняным мешком. Флоранс уже ждала его. Вчера она отнюдь не солгала, Элен, сказав, что ходила гулять. Ей требовалось побыть наедине с собой. Сегодня Флоранс нарядилась в сиреневое шелковое платье с цветочным орнаментом. Это было одно из старых материнских платьев, которое Флоранс перешила по своей фигуре. Владеда оставила здесь все свои чудесные французские платья, какие носила в молодые годы. Они великолепно подходили Елизе, но та редко надевала платье. И потому Флоранс ушила талию этого платья, укоротила до локтя пышноватые рукава, оставила гофрированные складки на плечах, затем несколько ушила и укоротила подол, сделав его длину чуть ниже колена. Она осталась довольно переделкой, но вплоть до сегодняшнего дня у нее не было повода надеть это платье. «Замечательно выглядите», – произнес Антон. Обрадованная встречей с ним, она сделала легкий реверанс и закружилась, заставляя подол платья шелестеть и кружиться вместе с ней. «Что у вас там?» – Флоранс указала на мешок. «Лакомство. Она даже присвистнула. Мне не терпится их попробовать. Если хотите, можем поплавать, но я сумел договориться насчет речной прогулки». «Серьезно?» «Да, сегодня я с мотоциклом». На нем мы доедем до Лемёя. Вас устраивает? Конечно. Нынче чудесный день для прогулок. Мне рассказывали, что самый красивый отрезок реки находится между Суяком и Лалиндом. Там из-за скал она вынуждена петлять. и Издали эти петли похожи на конские подковы. Я знаю про Лемёй. Там в Дордонь впадает река Везер. Флоранс уселась на заднее сиденье мотоцикла и крепко взялась за ручки. Мотоцикл двинулся вверх по склону холма. Нет, она не собирается провести всю жизнь в страхе. И эта прогулка, это приключение, этот прорыв к свободе был чем-то похожим на бунт. Не столько против Элен, стремившейся держать ее под крышей, сколько против самой войны. Война ее не испугает. Для этого судьба и послала ей Антона. Он покажет ей, как быть смелой. Флоранс видела это в его глазах. Она всегда искала знаки, указывающие путь, какие-то мелочи, которые ей нравилось истолковывать как знамения, например, упавшее перо, яркий цветок в траве. Вдобавок Флоранс была суеверна. Особенно ей нравился ритуал, когда двое тянули за высохшую, хрупкую вилку из куриной грудки, и победитель загадывал желание. Она любила загадывать желания, но никому не рассказывала о них. А еще Флоранс обожала сыпать соль через левое плечо, чем иногда и занималась, хотя и знала, что просыпанная соль к несчастью. Люди верили, что дьявол сидит у тебя на левом плече, а Бог на правом. Поэтому, если бросить соль через левое плечо, она попадет в глаза дьяволу, и неудачи превратится в везение. Это был ее любимый ритуал. Еще она никогда не ходила под приставной лестницей и ежедневно здоровалась с госпожой Сорокой. Флоранс горячо верила в некоторые приметы. Она знала, что ни в коем случае нельзя дарить ножи, ибо это может разрушить дружбу. Но если уж тебе так хочется подарить кому-нибудь нож, к нему нужно прикрепить монетку. Друг или подруга вернут тебе монетку. Это будет считаться платой за нож, и дружба не пострадает. Правда, ей пока не представлялось случая проверить примету на практике. «Нам ехать около 30 километров!» — крикнул Антон, перекрывая шум мотора. «Вам удобно сидеть?» «Я просто счастлива!» — крикнула в ответ Флоранс. Так оно и было. Она была по-настоящему счастлива. Когда доехали до места, Антон поставил мотоцикл на стопор и снял с багажника мешок. Флоранс с восхищением смотрела на громадные деревья, на виноградник, окружавший шато, на волнистые зеленые луга, за которыми находилось место слияния рек. Они с Антоном двинулись вниз по склону холма, мимо каменных и деревянных домов, и вскоре прошли через ворота Мезон дю порш разделявшие верхний и нижний город. «На обратном пути мы пойдем по Рю-де-Ля-Порт, мимо женского монастыря. Если затем выйти на Гран-Рю и свернуть налево, мы достигнем ворот порт дю рек за ними город кончается. Так мы потом выйдем за город? Нет, я просто хочу показать вам забавные и здешние достопримечательности». Если с места, где мы находимся, подняться вверх по склону и свернуть налево, в сторону церкви, мы попадем к дому терпимости». Подмигнув Флоранс, Антон рассказал ей о живописном старинном доме с деревянной террасой, где местные девушки определенного поведения ублажали одиноких лодочников. «Смотрю, вы хорошо осведомлены о здешних достопримечательностях», – засмеялась Флоранс. «Я специально приезжал сюда, чтобы познакомиться с ними». «Хотелось произвести на вас впечатление». Флоранс не сказала, что он и так уже произвел на нее громадное впечатление. Антон повел ее по каменным ступеням к берегу, где на воде покачивалась небольшая лодка. Флоранс улыбалась, глядя на грациозно скользящих лебедей и на шумно плавающих уток. «Это не Габара», — заметила она Антону, когда он прыгнул в лодку и подал руку, помогая ей забраться. «Я арендовал эту лодку у одного старика», Сам он сейчас редко плавает, но за несколько франков разрешил нам покататься. Поездка будет недолгой, однако мы успеем полюбоваться замками на вершинах скал и укрепленными городками вокруг них». «Мои любимые – это бинак и Казак, ларок гажак и, конечно же, дом», – сказала Флоранс. Она начала рассказывать про бастиду, выстроенную из камня янтарного цвета и укрепленный городок с высокими стенами на вершине холма. «Все это потрясающе живописно!» — подхватил Антон, когда они отчалили. «А вы знаете, что в здешних замках есть привидения?» — спросила Флоранс. «Вы верите в привидения?» «Отчасти. Я знаю, что прошлое никуда не делось, оно по-прежнему с нами. Можно почти ощутить его запах. Вам не кажется, что бывают мгновения, когда такое случается? Когда возникает чувство, будто история какого-то места сидит рядом с нами». Взгляд Антона затуманился. Казалось, Флоранс затронула нечто значимое и для него. «Стоит только протянуть руку, и ты сможешь коснуться истории», — продолжала она. «И тогда мы окажемся в гуще сражений англичан с французами». Он засмеялся. «Я хорошо понимаю смысл ваших слов. Однажды и нынешняя война отойдет в историю. Может, люди вообще забудут о ней?» «Да, я тоже так думаю». Когда рано утром смотришь на сонную реку с высокими берегами и островками, она кажется ужасно древней. А потом встаёт солнце, и река делается серебристой, и этого не изменить никакими войнами. Остаток путешествия они провели в молчании, наслаждаясь плавными изгибами реки и захватывающими окрестными видами. Но больше всего обоим нравился солнечный свет, пробивавшийся сквозь облака, отчего пространство реки покрывалось множеством ярких бликов. Лодка плыла мимо садов, где росли сливы и грецкие орехи, мимо ветхих каменных стен, увитых плющом и каскадами глицинии. Антон протянул руку. Флоранс протянула свою, задирая голову и глядя на старинные замки и деревушки с медово-желтыми стенами домов. Она слушала птичьи пения и негромкий стук лодочного мотора и ощущала покой. Пусть и недолгий. Но покой. Когда возвращались, Антонио остановил мотоцикл на некотором расстоянии от дома, идя к воротам, Флоранс заметила Энцо. Он видел, как они подъехали. Почему Энцо вновь болтается возле их дома? Усилием воли Флоранс выкинула из головы мысли об этом назойливом парне, хотя ей стало не по себе. Войдя в сад, она увидела свою подругу парикмахершу Люсиль. Та сидела с заплаканным лицом, а Элиза делала вялые попытки её утешить. «Можно ли упрекать Элизу, которая не до пустых девичьих слез?» Но Люсиль была доброй душой, и Флоранс, всегда с большей готовностью откликавшаяся на чужое несчастье, мгновенно прониклась к ней сочувствием. «Я мало что поняла из рассказов твоей подруги», — призналась и «По-моему, она крупно поругалась с матерью». «Люсиль бросилась к Флорансу и обняла ее». «Я так рада, что ты вернулась. Где ты была?» «Гуляла», — ответила Флоранс стараясь не замечать удивленного взгляда Элизы. «Интересно, слышала ли сестра шум мотоцикла Антона?» Флоранс появилась почти сразу после того, как он уехал, и Элиза могла догадаться. «Ты поссорилась с матерью?» – осторожно спросила Флоранс. «Да, поссорилась. Флоранс, это был ад кромешный. Я жутко обзывала ее. Она называла меня неблагодарным отродьем и заявила, что больше видеть меня не желает». «Эта буря пройдет, твоя мама одумается. Дело в том...» Люсиль отчаянно боролась с новым потоком слез. «Я не хочу, чтобы она одумывалась. Она злая. У нее ко мне нет ничего, кроме ненависти. Я сама больше не хочу ее видеть». «Сейчас тебе плохо, ты рассержена, но ведь она твоя мать. Уверена, ты ей очень нужна. Я сейчас живу у тети Лили, но парикмахерская — это моя работа». Я люблю стричь и делать прически. Как мне жить без работы?» Плечи Люсиль задрожали, и она заплакала на взрыд. Флоранс обняла подругу и переглянулась с Элизой. Та направилась в дом, демонстративно подняв руки. «Разбирайся сама», — говорил ее взгляд. «Идем в дом. Умоешься, а потом я провожу тебя к тете. Твое положение вовсе не безвыходное. Мы найдем решение, обещаю». Люсиль безропотно пошла в дом. Пока она плескалась в прачечной, умывая лицо, Флоранс вспоминала проведенный день. Они с Антоном говорили о новой встрече, предположительно на заброшенной мельнице XVI века, которая стояла почти у самого берега Визера. Мельница находилась в долине, среди лугов, высоких дубов и таких же высоких кустов гортензии. По словам Антона, идеальное место, где можно временно спрятаться от войны. Флоранс удивлялась, с какой готовностью она приняла дружбу Антона, помня, что он немец, и сознавая опасность встреч с ним. Он был таким милым, добрым парнем, одним из тех редких людей, рядом с которыми все кажется лучше. Флоранс не хотела себе признаваться, но опасность их встречи ее немного возбуждала. Умытая Люсиль прошла в кухню. «Ну вот, у тебя совсем другой вид», — сказала Флоранс. «Я тоже чувствую, спасибо». «У меня появилась идея». «Какая?» Флоранс улыбнулась. «Слушай, если тетя Лили позволяет тебе жить у нее, почему бы тебе не начать работать самостоятельно?» «Я что-то не понимаю», — хмуро призналась Люсиль. «Ты могла бы работать приходящей перекмахершей, делать стрижки, прически и все, что людям нужно у них на дому. Конечно, сейчас автобусы ходят крайне нерегулярно, на них не очень ты поездишь. Куда легче перемещаться на велосипеде?» «Думаешь, у меня получится?» У Люсиль загорелись глаза. Тебе понадобятся инструменты, но это было бы здорово. Мы могли бы видеться, когда захотим. Я скопила кое-какие деньги. Вот только где купить все необходимое для работы? Скажем, в Бержераке или в Сорла. А может, Лили говорит твою мать, и она с тобой поделится? Это было бы наилучшим вариантом. «Флоранс Баден ты гений!» — воскликнула Люсиль, крепко ее обнимая. Флоранс оглянулась на дверь, ведущую в коридор. «Давай прогуляемся по лесу, а потом я тебя провожу». Они вышли и, продолжая говорить безумно, дошли до любимой полянки Флоранс, где сели на скамейку. «И где ты столько времени гуляла?» — спросила Люсиль. «Я кое с кем познакомилась», — ответила Флоранс, «не в силах держать это в тайне». «Здесь появился кто-то новенький?» У Люсиль округлились глаза. «Кто? Как его зовут?» «Это парень. Его зовут Антон». Мы с ним отлично ладим. И где же ты с ним познакомилась? На дне нашего сада, засмеялась Флоранс. Она стала рассказывать, как Антон выглядит, сколько раз они встречались, и, конечно же, о сегодняшней речной прогулке. С ним так весело. Интересно. И откуда он? Не из наших краев. Надо же, удивилась Люсиль и с любопытством посмотрела на нее. Флоранс не обратила внимания. Знаешь, как здорово вырваться из дому и почувствовать, что Элен не дышит тебе в затылок. У него есть мотоцикл. Повезло тебе. Хотела бы я иметь дружка с мотором. Ты не о том подумала. Он не дружок. Мы встретились совершенно случайно. А такое чувство, будто я знаю его давным-давно. Значит, просто друг. Да. Так он, наверное, из Сорла? Не совсем, покачала головой Флоранс. Что-то ты темнишь. Флоранс смотрела на муравьев, снующих по своим тропам. Я тебе расскажу, но ты должна мне пообещать, что никому ни звука.